Глава 37. Домохозяйки проводят много времени в одиночестве и часто не в силах понять, что просьба мужа оставить его в покое не предполагает реального одиночества. Муж лишь просит избавить его от всяких женских просьб и понуканий. Некоторые мужья достигают такой иллюзии, уезжая на ночь, чтобы сыграть в карты с приятелями или пойти в боулинг. Другие запираются в гараже и ремонтируют автомобиль или читают детективы. Как бы ни использовал муж такие счастливые моменты одиночества, умная жена постарается, чтобы он их получал. Без сомнений, мужей надо иногда спускать с поводка. Миссис Дейл Карнеги. Как вы поможете мужу преуспеть в бизнесе и политике. 1953. Элис. 4 сентября 2018 года. «Кажется, я поняла, почему у вашей мамы хранились письма Нелли», — сказала Элис. «Во всяком случае, почему они не были отправлены? Салли налила кофе в кружке с надписью «Доктора делают это лучше». Подарок студента-медика, с которым она когда-то работала. Почему? Ее мать умерла за несколько лет до того, как Нелли познакомилась с Ричардом. Значит, письма было некому отправлять. Испачкав пальцы в липкой глазури, она взяла кусок лимонного кекса, который испекла в те часы, когда должна была работать над книгой. Я собирала материал для книги и нашла свидетельство о смерти некой Элси Суон из Плизантвилля. Оно было выдано Элеонор Суон. «Да что вы говорите!» Салли добавила в кружку сливки и размешала, пока кофе не сделался бежевым. «Кажется, она умерла от отравления и асфиксии, утонула в состоянии временного безумия». Там так написано. «А, значит, это было самоубийство», — пояснила Салли. «В состоянии временного безумия» в графе «Причина смерти» означало, что человек свел счеты с жизнью. Декриминализация суицида произошла лишь в начале 60-х, а до этого за попытку самоубийства можно было угодить за решетку. «Суицид. Мать Нелли свела счеты с жизнью. Элис захлестнула волна печали. Странно было так переживать за незнакомую женщину, с которой у нее было мало общего, разве что дом. И все-таки Элис ощущала их внутреннее родство. Ей казалось, что в Нелли было нечто большее, чем можно было понять из ее писем. «Интересно». «Почему Нелли писала письма своей матери, хотя она умерла?» «Мы можем лишь догадываться», — Салли посмотрела в окно. На улице шел дождь, поэтому им пришлось перенести их ежедневную встречу в дом. Еще полгода назад Элис лишь усмехнулась бы, если бы ей сказали, что она будет каждый день пить кофе с немолодой соседкой, но теперь это стало для нее обязательной и желанной вещью. Возможно, она скучала, и ей не с кем было поговорить. «Вы скучали по маме?» «Я имею в виду, вы могли говорить с ней?» «Да, каждый день. Я всегда чувствовала свою вину, что бросила ее тут одну. Но она была стойкой и сильной. После смерти моего отца она сумела снова стать счастливой. У нее была полноценная жизнь, но я знаю, что ей хотелось видеть меня рядом. А еще, может, вязать свитера внукам». сали улыбнулась и на секунду на ее лице промелькнуло сожаление а мы с мамой не близки сказала Элис. мы с ней очень разные как же так разные абсолютно во всем она оптимистка я реалистка она пьет чай я кофе она худая, а я люблю лимонный кекс она занималась йогой еще до того как это стало трендом, а я лентяйка иногда я бегаю, но в основном чтобы «Растрясти эти калории!» Элис откусила большой кусок кекса и вскинула брови, насмешив Салли. «Я не сомневаюсь в том, что она любит меня, но она растила меня одна!» Элис пожала плечами. «Знаете, у меня было ощущение, что она слегка тяготилась этим, что ради моей жизни она жертвовала своей собственной, типа того!» Салли сочувственно улыбнулась. Я не могу знать наверняка, поскольку у меня не было детей, но подозреваю, что роль матери — невероятно сложная штука. Думаю, она старалась изо всех сил. Элис вздохнула. Она не очень понимала меня, а я не понимала ее. Но мы обе знали это и как-то ладили. — А ваш отец? — спросила Салли. — У меня потрясающий отчим, надежный, заботливый, щедрый. Но мой биологический отец ушел от нас, когда я была ребенком. Салли ничего не говорила, ждала, когда Элис продолжит говорить или сменит тему. И неожиданно Элис захотелось поговорить об отце, о том, как она ужасалась, что не похожа на мать, потому что была точной копией отца. Он умер всего два месяца назад. Мне очень жалко это слышать, Элис. Такую пилюлю трудно проглотить в любом случае. спасибо хотя я должна добавить, что я не видела отца и не говорила с ним 20 лет, но или знала, что независимо от того, хорошие у тебя родители или плохие, с тобой рядом или отсутствуют, они все равно остаются частью тебя, они внутри тебя, хочешь ты этого или нет. По сути, это был чужой человек для меня. Чужой или не чужой, он был все-таки вашим отцом. Отношения между людьми никогда не бывают простыми, особенно, если они касаются нас самих». Салли взяла руку Элис и сжала ее на мгновение. «Так скажите мне, мисс Элис, как продвигается ваша книга?» Элис лишь застонала в ответ. «Плохо. Никак не могу найти подход к этой теме. Опять творческий тупик? Вроде того, кажется. У меня есть идея. Она увлекает меня, я собираю материал». но написала пока так мало, что этого не хватит даже на рассказ. Салли задумчиво посмотрела на нее. «А вообще-то вы хотите написать книгу?» «Думаю, что да». Эллис посмотрела на нее. «Или мне казалось, что хочу, но теперь я не уверена». «Господи, тогда зачем вы себя мучаете?» «Потому что меня уволили с работы за то, что я сделала одну глупость». Я не хотела говорить об этом Нейту. Он хотел переехать в пригород, а я осталась без заработка и не могла подыскать аргументы, почему хочу остаться в мюрре Мне всегда хотелось писать книги, потому что, по-моему, многие люди хотят это делать. И это было неплохим занятием, когда я пыталась забеременеть. Элис остановилась и вздохнула. Если она продолжит, то может признаться фиаско с ВМС, и что она ужасно жалеет, что так вышло. Или поведает о своих сомнениях насчет ребенка и о том, что считает свою семейную жизнь неудавшейся. Или признается в своем страхе, что у Нейта тоже есть свои секреты и что, может, он не такой хороший муж, каким кажется. «Моя мать всегда говорила, никогда не задавай простой вопрос, если хочешь получить простой ответ». Салли улыбнулась. «В основном я испытываю беспокойство». «Ну, я как бы жду, что все снова обретет смысл, начнется настоящая жизнь, и просто убиваю время, наблюдаю, как все разваливается». «Дорогая моя, мне хотелось бы дать вам совет, но я не знаю, во-первых, как пишутся книги, я никогда не хотела выйти замуж и мало что понимаю в семейной жизни», — сказала Салли. «Впрочем, о последнем немного знаю». Потому что мама всё время точила меня, чтобы я родила даже без мужа. Говорила, что я могу жить тут, работать в здешней больнице, и что она поможет мне растить ребёнка. Даже составила список приемлемых холостяков, живших по соседству, обновляла его и регулярно присылала мне с заметками за и против. Я всегда страшно веселилась. Так в колонке за она могла написать: "Хорошо одевается", а в колонке против «Начинает лысеть, как будто это имеет какое-то значение для успешного брака». Они засмеялись, и Салли продолжала. Но все же, несмотря на ее воспитание, на требования тех времен к женщине, чтобы ее было видно, но не слышно, то есть чтобы она была красивой, но не открывала рот, и чтобы все ее интересы ограничивались домом, моя мать была настоящей феминисткой. Самым лучшим подарком, который она мне сделала, А она была замечательной матерью и подарков было много, стал вопрос, который она задала мне. «Какой вопрос?» Салли выпрямилась, изобразила на лице улыбку и помахала пальцем. И Элис догадалась, что так делала ее мать. Она сказала, «Салли, самый трудный вопрос, который мы задаем себе в этой жизни, это «Кто я?» В идеале мы отвечаем на него сами, но учти, что другие будут стремиться сделать это за тебя, так не позволяй им этого». Элис почувствовала комок в горле и чуть не заплакала. «Позвольте сделать вам, Элис, тот же подарок. Ваша единственная работа, более важная, чем создание книги или выращивание роз, или приготовление блюд, поиск вашего ответа на этот вопрос». «По-моему, мне бы понравилась ваша мама», — сказала Элис. Салли дотронулась до коленки Элис. «Вы тоже понравились бы ей. У неё была слабость к беспокойным душам».